44. В квартиру вошёл бесшумно. Боялся, что опасный лохматый бес до сих пор поджидает поблизости. «Выскочит сейчас откуда-нибудь из сортира, кривляясь. Привет, родной, я по тебе скучал». Но пусто было в комнатах, и ничто не напоминало о недавней попытке смертельного прыжка. И даже лоток для льда, вроде бы давеча оставленный на столе, Был убран в холодильник, а стол сиял чистотой. «Может быть, — подумал Знаев, — сегодня приходил агент и навёл порядок перед визитом богатого покупателя. Покупатели нынче привередливы, а агенты, наоборот, весьма предупредительные. Открыл окна, выгнать стоячий воздух. Никогда не любил ничего стоячего, неподвижного. Как тот капитан Немо, Суровый технократ, главный герой подростковых фантазий, чей девиз был «Мобили сын Мобиля». «Двигаться, всё время двигаться. Мир вокруг движется ежесекундно, и тебе нельзя стоять. Прожил одну жизнь? Не зевай, начинай следующую». Снаружи потянуло прохладным, сладко-солёным фирменная московская дыхательная смесь, одна часть пыли, две части углекислого газа, остальное — прана, чистая благодать. Эта квартира в четыре огромных комнаты на две стороны высотного дома понравилась ему с первого мгновения. Он купил её в лучшие времена, в середине нулевых. Отдал большие деньги. Купил не для собственного удовольствия. Он, конечно, в те времена летел на гребне волны, на расстоянии в сто шагов издавал запах денег, но всё же не до такой степени, чтобы делать себе подарки ценою в два миллиона долларов. Что-то внутри протестовало против такой императорской щедрости. Два миллиона — лично себе? Парню, выросшему в однокомнатной халупе с видом на промзону? Нет, он покупал не для себя, он делал вложения. «Инвестиции». За 10 лет московская недвижимость подскочила в 10 раз, и рынок продолжал подниматься. То есть купленная сегодня за 2 миллиона через 10 лет должно было стоить 20 миллионов. Все, у кого были деньги, покупали дорогие квартиры. Вот он и купил. Инвестировал, ага. Когда в дверь позвонили, пригладил перед зеркалом волосы, чтобы, значит, соответствовать, и отомкнул замок со свежей гостеприимной улыбкой. Но за дверью стоял не какой-то гипотетический богатый покупатель, а вполне конкретный Женя Плотский, а рядом спортсмен-коллектор, оба с каменными лицами, в дорогих костюмах и консервативных галстуках. Спортсмен держал в руке лакированный портфель, слишком блестящий, слишком густо оснащённый заклёпками и замочками. С такими портфелями ходят внезапно разбогатевшие адвокаты или опытные профессиональные аферисты. Доброй ночи, Серёжа. ласково произнёс Плотский. Можно? Захлопнув дверь перед самым носом незваных гостей, было глупо, зная, впустил обоих. Плотский смотрел смело, пристально, ловил глаза Знаева. Тот выдержал взгляд и спросил, с усилием сохраняя спокойствие. «Значит, это ты, покупатель?» «Он», — ответил Плотский, кивнув на спортсмена. Тот немедленно подмигнул Знаеву. Затем оба гостя довольно бесцеремонно отправились изучать пустые комнаты, одну за другой. Причём у Знаева, так и оставшегося стоять у двери, сложилось впечатление, что они вовсе не комнаты осматривают а проверяют, есть ли в доме кто-то ещё. «Хорошая хата», — похвалил Плотский из дальней восточной комнаты. «Сколько за неё хочешь?» «Два миллиона», — ответил Знаев. «И парковка есть». «Два машина-место, входит в стоимость». Плотский вернулся в коридор и покровительственно хлопнул Знаева по плечу. «Молодец», — сказал он. «Думал ли ты, Серёжа, что когда-нибудь будешь жить в таких шикарных апартаментах? Чтобы из окна можно было видеть всю Москву. Со всеми её чертями, б***ми, кабаками и обменными пунктами?» Знаев вздрогнул. «Хм, а при тут черти?» — хрипло спросил он. «Да не при чём?» — ответил Плотский. «Так, к слову пришлось. Давай присядем». «Стулья», — сухо ответил Знаев, — «только на кухне». «Отлично», — похвалил Плотский. «На кухнях делаются самые большие дела». Знаев посмотрел на спортсмена-коллектора. Тот держался спокойно. «Минуточку», — сказал Знаев, расправив плечи. «Вообще-то я вас не приглашал. Особенно тебя». Он снова посмотрел на спортсмена. В глаза ему. «На моей кухне вам делать нечего. Валите отсюда оба». Прежде чем договорил, спортсмен мгновенно приблизился и, не выпуская портфеля, свободной рукой коротко ударил его в солнечное сплетение. Знаев, согнулся пополам. «Это тебе за прошлый раз», — сообщил спортсмен, наклонившись. «Мне пришлось платить за всю разбитую посуду». Знаев хотел возразить, что у него тоже отобрали деньги и тоже за посуду, но дыхания не хватило. Тем временем плотский переместился на кухню и громко приказал «Тащи его сюда!». Спортсмен за локоть повлёк глухо стонущего Знаева, усадил на кухне. Здесь на столе уже лежала расписка, когда-то собственноручно написанная бывшим банкиром. «Серёжа?» — отеческим тоном спросил плотский «Ты в долг у меня брал?» «Брал», — ответил Знаев, восстанавливая дыхание. «На какой срок?» «На шесть месяцев». «А сколько прошло?» «Три года». «Как сам считаешь, это нормально?» «Абсолютно», — ответил Знаев со всей твёрдостью. «Ты же знаешь, я попал. Все попали из-за войны и кризиса. «Это нормально, Женя!» Знаев сменил тон на более тёплый. «Ты же мне не по дружбе давал. Ты же мне давал под проценты. Это был бизнес. Ты на мне зарабатывал. Пока я мог, я платил. Сейчас не могу». «Как же не можешь?» С бытовым недоумением спросил спортсмен, и картина огляделся. «Вот же, квартиру у тебя большая, дорогая. Что, нет покупателей?» «Никто не даёт хорошей цены». «Я даю», — объявил спортсмен. «Вот договор». Он достал из портфеля и метнул на стол бумаги. «Я покупаю твою квартиру. За сто тысяч». Спортсмен провёл пальцем в воздухе горизонтальную черту. «И всё. Расписку уничтожаем, долги списываются, и мы расходимся, как в море корабли». «Квартира стоит два миллиона», — ответил Знаев. «Какое море? Какие корабли? Я не согласен». плотский в продолжении последних реплик, сидевший молча и глядевший в стену, придвинул бумаги ближе к Знаеву и положил поверх толстую авторучку. «Ты согласен», — сказал он. «Подпиши». «Нет». плотский побагровел. «Просто подпиши, и всё». — угрюмо попросил он. Знаев покачал головой. Нет, тут его, наконец, захлестнуло волнение, во рту стало сухо. Он кашлянул, сглотнул и почувствовал дрожь в локтях. «Валите отсюда! Вы меня не убьёте и не искалечите! Внизу есть охрана, она вас видела! Вставайте и уходите!» «Подожди!» — миролюбиво сказал спортсмен. «Ты не понял. Я тебе не бандит какой-нибудь. «По этой расписке завтра же можно подать иск и выиграть суд и передать дело судебным приставам для взыскания всей суммы плюс судебные издержки. Пристав, который придёт к тебе описывать квартиру, это будет мой друг. То есть ты лишаешься своего недвижимого имущества в любом случае?» «Мне всё равно», — резко сказал Знаев. «Эта квартира — последняя, что у меня есть. Уходите». «Не «У тебя ты, орёл!» — гневно каркнул плотский повысив голос. «Три лимона мне торчишь, а когда я пришёл, пинками выгоняешь? Мне шестьдесят лет! Я не могу позволить, чтоб со мной так обращались! Рассчитайся, Серёжа, сдержи слово, а потом будешь хамить!» «Не могу», — ответил Знаев. «Это беспредел. Ты пытаешься отобрать последнее. Уходи по-хорошему». «Извини, Сергей», — вместо Плотского ответил спортсмен с чрезвычайной вежливостью. «Мы не можем просто так уйти. Мы сделаем всё, чтобы тебя убедить. Дело важное, сумма серьёзная. Не торопись, подумай». «Всё уже думано и передумано», — ответил Знаев. Боль в груди совсем утихла, зато теперь заныло уколола в левой стороне лба. Пришлось зажмурить глаз, чтобы не заплакать. Глядя на Плотского одним правым глазом, он через силу улыбнулся. «Бесполезно, Женя. Ты ничего не получишь. Уходи и его забери», — кивнул на спортсмена. Тот некрасиво дёрнул щекой. «Уйти?» — переспросил Плотский. «Ладно, я уйду. Но с условием». «На любых условиях», — сухо ответил Знаев. «На любых условиях», — сухо ответил Знаев. «Только чтобы через минуту вас тут не было». «Условие простое», — продолжил Плотский Багравея. «Положи руку на стол». Знаев молча выполнил. Плотский взял авторучку, лежавшую поверх жидкой стопки бумаг, и засунул меж пальцев Знаева. Указательные и безымянные оказались внизу, а средний мизинец — поверх пластмассового чёрного тельца авторучки. Знаев увидел, что и Плотский тоже дрожит от гневного возбуждения. Ты получишь по пальцам, сказал Плотский. Один удар, и я ухожу. Согласен. Он поддёрнул брюки, резво вскочил на стул, оттуда на стол, посмотрел сверху вниз. Его превосходно начищенные ботинки оказались в полуметре от лица Знаева. Спортсмен придвинулся ближе и железной рукой схватил Знаева за запястье. Под тяжестью седовласого ветерана стол отчаянно заскрипел Плотский схватился ладонью за стену. При взгляде снизу его лицо выглядело чрезвычайно старым. Все морщины как будто набрякли и умножились, наслоились одна на другую. — Ручку не жалко? — спросил Знаев снизу вверх, жмуря левый глаз. «Для такого дела не жалко». «Один удар, и мы в расчёте?» «Нихера!» — грубо рассмеялся плотский сверху вниз. «За три лимона грена всего лишь пальцы сломать? Нет, сегодня только начало. Хочешь, чтобы я ушёл, я уйду. Но по рукам ударить обязан». «Подожди», — сказал Знаев. «Если дошло до такого, договоримся по новой. Ты ломаешь мне пальцы, и долг списывается. Бей, если согласен». Плотский посмотрел с ненавистью и поднял ногу, намереваясь изо всех сил ударить каблуком. Знаев, напрягся. Плотский нависал. «Грузный, злой». Спортсмен подобрался и громко засопел, явно готовый к любому повороту событий. В открытое окно задувало сухим и тёплым. Снизу или сбоку от соседей доносилась старая песня из девяностых. «Поплачь о нём, пока он живой. Люби его таким, какой он есть». «Готов?» — спросил плотский Знаев увидел слева от себя беса, возникшего из воздуха. Его круглые жёлтые глаза блестели, как мундирные пуговицы. — Молодец, — похвалил бес, — держись, стой до конца, не отдавай ничего. Пусть сломают пусть на части режут, не отдавай. Стой на месте, ты красавчик, не сдавайся, посылай на три буквы. — Готов, — повторил Плотский. — Мы не договорились, — возразил Знаев снизу вверх. — Это ты так захотел гневно прорычал плотский сверху вниз я пришел с конкретным предложением ты сказал нет уходи ладно я уйду но пальцы тебя сломаю по любому потому что ты крыса своих обманываешь не слушай его тяжелым баритоном советовал без тем временем он обыкновенный жадный старик ему деньги не нужны «Он за твой счет самоутверждается. У него язва, артрит и гипертония. Собственные дети его ненавидят. К женщине без Виагры подойти боится. Он пропащий. Время его сочтено. Как только он помрет, мы заберем его к себе». В этот раз нечистый выглядел особенно неприятно. Жирный, горбатый, олицетворяющий самые тошнотворные проявления физиологии. Мутные зелёные сопли свисали из ноздрей и подрагивали. Багровая толстая губа болталась. Из желто синие ногти на передних лапах загибались от собственной длины. Из-под мышек вытекали и сбегали по волосатым бокам обильные струи смрадного пота. И когда он менял позу... Его суставы громко скрипели и щёлкали. Сросшиеся брови гуляли вниз и вверх, и шевелился за гривок, поросший спутанной густой шерстью, на вид совершенно козлиный, и колебался огромный тестообразный зад. «Пусть бьёт», — нажимал он, клонясь к уху Знаева. «Главное, стой на своём. Квартир стоит два арбуза». «Продаж на всю жизнь хватит. Уедешь на Фиджи, будешь кататься на серфе, жрать тигровые креветки и спать с местными шалавами. Сражайся за будущее!» «Подожди, Евгений Петрович», — сказал спортсмен Плотскому. «Наш друг засомневался». «Не сомневайся!» — страстно шептал бес, подбирая сопли фиолетовым языком. Сейчас отдашь, всю жизнь жалеть будешь. Они блефуют, сломают тебе пальцы, себе хуже сделают. Ударил, значит, получил. По всем понятиям так. На глазах Знаева плечи и грудь бесы сами собой покрылись уголовными татуировками. На ключицах появились восьмиконечные воровские звезды, на груди — пятистолбный православный храм с идеально прорисованными луковичными куполами. «Что молчишь?» — нетерпеливо осведомился Плоцкий. «Очко играет?» «Изыди!» — пробормотал Знаев, косясь на жёлтые глаза беса. «Что?» — раздражённо спросил плотский «Ничего», — ответил Знаев. «Слезай». «Что?» «Слезай!» — Знаев повысил голос. «Так нельзя!» «Как нельзя?» «Мы...» «Не животные», — сказал Знаев и вытащил из пальцев вторую ручку. «По крайней мере, я точно. Насчёт вас не уверен. Слезай, я передумал. Показывай, где расписаться». Плотский грузно соскочил. Спортсмен тут же провёл ладонью по столу, смахивая пыль, оставленную подошвами его приятеля. И этот жест неожиданно примирил Знаева с происходящим. «Старый психологический фокус». Ты ненавидишь тех, кто тебя бьёт, но если после избиения те же люди помогут тебе подняться на ноги, мгновенно всё прощаешь. Знаев, самостоятельно нашёл графу подпись продавца и поставил размашистый автограф. «Молодец!» — похвалил спортсмен, плюя на пальцы и суетливо подсовывая второй экземпляр. «Идиот!» — презрительно произнёс бес и растаял в воздухе. Лоцкий смотрел с некоторым разочарованием. Возможно, уже не надеялся на успех, приготовился искалечить чужую руку. «Расписку оставь себе», — сообщил он глухо, словно из погреба. «Мы в расчете. Твой агент с тобой свяжется. Отдашь ему паспорт, он зарегистрирует сделку. Ключи тоже отдашь ему. Мне больше не звони. Никогда». — Хорошо, — сказал Знаев, улыбаясь. — Конечно, Женя. Извини, что так вышло. Я был неправ. Плотский не ответил. Молча направился к выходу, сильно прихрамывая. Очевидно, прыжок со стола ему не удался. Знаев тут же порвал расписку на множество мелких частей и выбросил в мусорное ведро. Спортсмен тоже молча собрал бумажки в проклёпанный свой портфель и двинул следом. Оба незваных гостя сами догадались отомкнуть замки и исчезли, не попрощавшись и на Знаева, не посмотрев. Знаев услышал, как зашумел лифт, вызванный ими. Безмолвие установилось и в природе, за окнами. Возможно, собиралась гроза. Он сильно перегнулся через подоконник, посмотрел вниз. Выйдя из дверей, плотский спортсмен загрузились в жирный джип, А всего джипов было два, и вокруг покуривали шестеро широкоплечих в тёмных костюмах. Подробностей со своей верхотуры Знаев углядеть не сумел, но понял, что многоопытный Женя Плотский подстраховался, приехал отбирать квартиру не один, целую банду с собой прихватил. «Интересно, как они это себе представляли?» — подумал Знаев. Расчленить, что ли, собирались? На мелкий фрагмент порубить и в собственных карманах вынести? Наблюдая, как отряд широкоплечих раскидывает чинарики и дисциплинированно рассаживается полоснящимся джипом, Знаев похвалил себя за правильное решение и немедленно захотел спать. Квартиры ему не было жалко ни в малейшей степени. Наоборот, он ощущал освобождение, как будто сбросил тяжёлый груз как будто его не раскулачили, а облагодетельствовали. Перед ним распахивалась другая жизнь, совершенно чистая, пустая и новая, неизвестная земля. Он написал телефонную записку Гере. «Сегодня был хороший день. Продал хату очень выгодно. Сегодня опять на чую тебя идёт?» «Конечно», — ответила она. Он с удовольствием залез в душ и долго стоял под колючими струями воды, ухмыляясь и отплёвываясь. Он трогал себя за торчащие рёбра и весело думал, что до старости ему ещё далеко, и он, разумеется, успеет прожить ещё минимум три судьбы. Голый и мокрый ходил потом по пустым гулким комнатам, ветер гладил кожу, дубовый пол приятно пружинил под босыми ступнями. Как будто дом был не дом, а корабль. Палба кренилась, надо было во что бы то ни стало держать носом к волне, а далеко впереди, у чёрно-синего горизонта, уже можно было рассмотреть в бинокль зелёные горы и золотые берега нового и лучшего мира. Когда я сел в такси, ощутил внезапно глубокую усталость, почти измождение. Закрыл глаза. Очнулся от того, что водитель деликатно тряс его за плечо. «Уважаемый! э уважаемый! Приехали!» На ватных ногах поднялся на этаж. Осторожно открыл дверь. Думал, в квартире опять гости, беззаботные люди искусства. Но на этот раз тихо было в комнатах. Гера вышла деловая, серьёзная. Волосы упрятаны под косынку, на пальцах разноцветные пятна краски обнялись коротко. «Я сразу спать», — сказал он. «Извини». «Конечно», — сказала Гера. «Я постелила свежие простыни. Отдыхай». Через три минуты Знаев уже был далеко от Москвы, в другой стране, в особенном мире, управляемом особенными законами.